Глава 8 В пытливом духе, заставившем нашим древних пращуров распространяться по всему Старому Свету, Вероника Шинон, сцепив руки за спиной, ходила взад-вперед по своей лаборатории. Мэри сидела на одном из лабораторных кресел для понтура пространства между металлическими подлокотниками другого такого же кресла. Оказалось слишком узким, и он примастился на краешке на удивление опрятного рабочего стола Вероники. «Вы знаете что-нибудь из психологии, Понтер?» — спросила Вероника, сложив руки за спину. «Немного», — ответил Понтер. «Я занимался ею, когда изучал информатику в академии. Это было, как вы это называете, нечто, что я должен был изучать в комплекте с курсом искусственного интеллекта. Смежный курс подсказала Мэри. «На самых первых занятиях курса психологии», сказала Вероника, «нашим студентам рассказывают о БФ Скиннере». Мэри кивнула, у нее тоже было введение в психологию. «Бехевиоризм, верно?» «Верно», ответила Вероника. «Оперантное научение, подкрепление и наказание». «Это как дрессировка собак?» уточнил Понтер. «Примерно», сказала Вероника, останавливаясь. «Мэри, теперь прошу вас, не говорите ни слова. Я хочу услышать, что Понтер скажет без подсказки с вашей стороны». Мэри кивнула. «Хорошо, Понтер», — продолжила Вероника. «Вы помните свой курс психологии?» «Не особенно. Очень смутно». Рыжеволосая исследовательница заметно погрустнела. «Но я помню», — сказал Хак через внешний динамик своим синтезированным мужским голосом. Или точнее, в моей памяти имеется эквивалент учебника психологии. С его помощью я помогаю Понтеру выкрутиться, когда он попадает в дурацкое положение. Понтер смущенно улыбнулся. «Отлично!» — воскликнула Вероника. «Тогда вопрос. Каков наилучший способ закрепления желаемой модели поведения? Той, которую вы хотите не искоренить, а взрастить?» «Поощрение!» — ответил Хак. «Поощрением, точно. Но какого рода поощрение?» «Последовательное». Вероника выглядела так, словно только что произошло нечто неизмеримо важное. «Последовательное», — повторила она, словно это было ключом ко всему. «Вы уверены? Вы абсолютно уверены?» «Да», — ответил Хак. В его голосе прозвучали отчетливые нотки растерянности. «Потому что у нас не так», — сказала Вероника. У нас последовательное поощрение не является наилучшим способом внедрения модели поведения. Мэри задумалась. Она наверняка знала правильный ответ, но не могла выудить его из-под наслоений последующих лет. К счастью, Понтер сам задал вопрос, которого ждала Вероника. «И какой же способ считается наилучшим среди людей вашего вида?» «Периодическое вознаграждение», — победно заявила Вероника. Понтер нахмурился. «Вы хотите сказать, когда за желаемое поведение то вознаграждают, то нет?» «Именно», — воскликнула Вероника, — «в точности так». «Но это бессмыслица», — сказал Понтер. «Ага», — согласилась Вероника, широко улыбнувшись. «Это одна из самых больших странностей психологии Homo sapiens, но это истинная правда». Классический пример — азартной игры. Если мы в игре постоянно выигрываем, нам становится скучно. Но если мы выигрываем время от времени, то может наступить игровая зависимость. Или вот как дети постоянно конючат у родителей. «Купи мне эту игрушку. Не хочу ложиться спать, хочу в зоопарк». Все родители терпеть не могут, когда их дети так делают. Но те продолжают. Не из-за того, что это всегда срабатывает, а из-за того, что это срабатывает, иногда. Именно непредсказуемость исхода привлекает нас в игре. — Это безумие, — сказал Понтер. — Не здесь, — ответила Вероника. — В силу определения, модель поведения большинства не может быть безумием. — Но... Но ведь ясно же, что невозможность предсказать исход раздражает и нервирует вас. — С обаятельной улыбкой согласилась Вероника. Но не нас. Мэри до этого момента, заинтересованно следившая за дискуссией, вмешалась. «Вероника, вы ведь явно к чему-то клоните. К чему именно? Все, что мы делаем здесь, в моей группе нейробиологических исследований, подчинено одной цели — объяснению классических религиозных откровений, Однако существует огромное количество верующих, которые никогда в жизни не испытывали таких откровений. Но, несмотря на это, все равно веруют. Это большая дыра в нашей работе, отсутствующий элемент в подробном объяснении причин того, что Homo sapiens верят в Бога. Но вот он, ответ. Разве вы не видите? Именно психология поощрения. Этот небольшой фрагмент программного обеспечения нашего мозга делает нас восприимчивыми к вере в Бога. Если где-то и правда существует Бог, рационально мыслящие существа ожидали бы от него рационального, предсказуемого поведения. Но наш не таков. Иногда он будто бы оберегает некоторых людей, а в другой раз позволяет монахине упасть в открытую лифтовую шахту. В его действиях нет разумной системы, и поэтому мы говорим... Мэри кивнула и закончила мысль за нее. «Мы говорим, пути Господни неисповедимы». «Именно!» — воскликнула Вероника. «Молитва не всегда удостаивается ответа, но люди все равно молятся. Народ Понтер устроен не так». Она повернулась к неандертальцу. «Не правда ли?» «Не так», — согласился Понтер. «Я и без хака могу сказать, что мы ведем себя по-другому. Если исход невозможно предсказать, если закономерность не удается выявить, то мы отбрасываем такую модель поведения, как бессмысленную. А мы — нет, — подытожила Вероника, потирая руки. Мэри вспомнила это выражение лица, словно говорящее «Это достойно первой полосы журнала «Сайнс», не меньше». Такое же возникло на лице самой Мэри, когда ей удалось извлечь ДНК из хранящегося в Германии типового экземпляра неандертальца. Вероника пристально посмотрела на Понтера, Потом на Мэри. Даже если закономерности нет, мы способны убедить себя, что за всем этим существует какая-то логика. Вот почему мы не просто выдумываем истории про наших богов. Мы на самом деле в них верим. Религиозная часть натуры Мэри оказалась задвинута в дальний угол, и ученый завладел ею безраздельно. Вероника, вы уверены в этом? Потому что если это так, то... О, я вполне уверена. Есть классический эксперимент, я пришлю вам ссылку. В нем две группы людей играют на доске с клетками, в игру, правила которой им не объяснили. Изначально они знают лишь, что за хорошие ходы очки начисляются, а за плохие — нет. Так вот, одной группе игроков очки начисляли за ход в черные клетки нижнего левого угла доски, и, разумеется, сделав некоторое число ходов, игроки догадывались, как нужно играть, чтобы всегда выигрывать. Но второй группе игроков очки начисляли случайно. Начисление очков никак не было связано с ходом, который они сделали. Но эти игроки также выработали систему правил, в соответствии с которыми, по их мнению, велась игра, и были убеждены, что, следуя этим правилам, они повышают свои шансы на успех. «Правда?» — удивился Понтер. «Я бы просто потерял к игре интерес». «Не сомневаюсь», — сказала Вероника, широко улыбнувшись. «Но мы находим такую игру увлекательной». «Или раздражающий», — добавила Мэри. «Раздражающий, да, что означает, что нас выводит из себя ситуация, когда в наблюдаемом явлении отсутствует какая-либо система». Вероника посмотрела на Понтера. «Можно провести еще один небольшой тест? Мэри, если не возражаете, я снова хочу вас попросить сохранять молчание. Понтер, вы понимаете, что я имею в виду, говоря о подбрасывании монетки?» Понтер ответил отрицательно, и Вероника продемонстрировала ему Гагару, которую выудила из кармана лабораторного халата. «Гагара. Луни. Разговорное название монеты в один канадский доллар по названию изображенной на ней птицы». Когда Понтер понял, что имеется в виду, рыжеволосая исследовательница продолжила. «Так вот, если я подкину монетку 20 раз, и все 20 раз она упадет решкой, то каковы шансы, что она упадет решкой в двадцать первый раз?» Понтер ответил, не задумываясь. «Один к одному». «Именно. Или, как мы обычно говорим, пятьдесят на 50. Равные шансы». Понтер кивнул. «Так вот, Мэри, я уверена, что вы знаете, что Понтер абсолютно прав. Не имеет значения, сколько раз подряд выпала решка перед очередным подбрасыванием» если исходить из предположения, что монета внутренне однородна. Вероятность того, что в очередном подбрасывании выпадет решка, всегда 50 на 50. Но когда я задаю этот вопрос первокурсникам на факультете психологии, большинство из них думает, что шансы на новое выпадение решки астрономически малы. На каком-то базовом уровне наш мозг склонен приписывать мотивацию случайным событиям. Вот почему даже те, кто никогда не испытывал ничего подобного тому, что вы, Мэри, сегодня испытали, видят руку Божью в том, что на самом деле попросту случайность.